Милли, Милли, ты знаешь, стоит сегодня не пойти на работу, и уже можно не ходить и завтра, можно не ходить совсем. Но ведь ты пойдешь сегодня. Не знаю, не знаю, и я еще не решил, пока у меня одно желание, хочется все ломать, громить, разрушать, Слушай меня, возьми автомобиль, поезжай, про проветрись. Когда у меня бывает такое состояние, я сажусь в машину, еду, куда глаза глядят, только побыстрей. Доведёшь до 95 миль в час, все как рукой снимет. Я иногда катаюсь всю ночь, приезжаю домой под утро, а ты не знаешь ничего. За городом хорошо. Иной раз кролик попадет под колеса. А то и собака. Возьми машину, Гай. Нет. Нет. Сегодня не надо. Не хочу, чтобы это чувство рассеялось. Понимаешь, что-то кипит во мне. Я, я так ужасно несчастлив. Я так зол. Будто я слишком много запирал в себе. Я, может быть, даже начну читать книги Милли. Тебя посадят в тюрьму. Ну и пусть. Я должен что-то сделать. Не знаю, что, но должен. Мне надоело слушать эту чепуху. Милли, это ведь и твой дом тоже, не только мой. И чтобы быть честным, я должен тебе рассказать. Она не одна, та книга, что под подушкой. Вот здесь, за вентиляционной решеткой, есть еще книги. Вот, держи. Еще. Еще. Я немедленно сожгу их. Мне не надо. Я счастлива без них. Я счастлива, я счастлива, я счастлива. Милли, я умоляю тебя. Я хочу сперва заглянуть в них. Заглянуть. И если Битти прав, мы вместе сожжем их. Даю тебе слово. Мы должны, наконец, разобраться, почему так идет. Ты и безумные поездки в автомобиле. Я и моя работа. Это сожженная женщина. Мы катимся в пропасть, Милли. Но я не хочу, черт побери, не хочу. Ну, попробуем как-нибудь разобраться. обдумать все это. Нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу. Мне так нужна твоя помощь, Милли, именно сейчас. Именно сейчас. Если ты меня еще хоть немного любишь, Милли, и если есть что-нибудь толковое в этих книгах, хоть крупица разума среди хаоса, может быть, мы сможем передать ее другим, Милли, Тише. Он вернулся. Не может быть. Это не он. Это Пити. Не открывай. Он увидит книги. Он сожжет нас вместе с книгами. Ушел. Ну? Так с чего же мы начнем?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 Милдред, помнишь, я говорил тебе про девушку? Какую девушку? Ну, ее зовут Клариса. А, да. Я уже несколько дней ее нигде не вижу. Четыре дня, чтобы быть точным. А ты ее не видела? Да, я хотела тебе сказать, но я забыла. Ее, кажется, уже нет. Как как как так нет? Ну, она попала под автомобиль четыре дня назад. Не знаю, наверное, но кажется, она умерла. Ну, во всяком случае, ее семья уехала отсюда. Почему ты мне раньше об этом не сказала? Ну, я забыла. Четыре дня назад. Я пойду. Нет. Слушай дальше. Наша излюбленная тема О себе. А Вот это мне понятно. Но для Клариссы это вовсе не было излюбленной темой. Она любила говорить и о других, обо мне. А я не люблю говорить. И я не хочу больше эту книгу. Я включу телевизорные стены. Сегодня в нашей программе Белый Клоун. Через пять минут Белый Клоун посетит... Вашу гостиную. Ну хорошо, Милли, давай откроем другую книгу. Но когда начнется программа, мы не будем читать, правда? Ну обещаешь. Подожди, кажется, начинается. Через три минуты в вашу гостиную войдет. Белый Программа с переходом на все четыре стены через три минуты. Через три минуты. Дозволь нам, о любовь, друг другу верным быть. Ведь этот мир не знает в сущности ни света, ни тепла, ни чувств, ни сострадания. И в нем мы бродим, как по полю брани... Тише! Кто-то за дверью. А почему никто не стучит? Ах, да это просто собака. Только всего. Прогнать ее? Да что ты, не смей. Это механический пес. Что? Ну, неважно, продолжим. Я не хочу, я ничего не понимаю. Мне трудно. Но если читать каждый день хоть понемногу... Так, может быть, все-таки... Алло? Да, да, я слышу. Да, да, да, да, белый клон. Да нет, не сегодня, а сейчас. Сейчас. Ну да, да, да, шикарно. Ты не собираешься на работу, Гай? Собираюсь. Я ухожу. Монтек стоял в нерешительности перед дверью. Он боялся встретить механического пса. Затем он открыл дверь, перешагнул порог. Около дома никого не было. Вздох облегчения вырвался из груди Монтага. Он зашагал к пожарной станции. Механического пса в конуре не было. В помещении, как всегда, надрывалось объявлена радио, шелестели война. карты по стулу. В любую минуту может быть объявлена война. Страна готова защищать свои границы от посягательств. Монтаг! Зачем ты выключил радио? Ага. Привет! Вот, ребята, идет любопытнейший экземпляр. На всех языках мира именуемый дураком. Здравствуйте! Ну что, дайте вашу руку, Монтек. Боже! Какой пульс! Ой, как вы испугались. Не бледнейте, Монтек. Пожарная тревога! На выезд! На выезд! А вот и адрес, переданный аппаратом. Ну, как, Монтек, мне не нравится ваш вид. Уж не больнили вы снова. Нет, я здоров. Я поеду. Да, вы должны поехать. Это особый случай. Ну, вперед! Что чтобы сделать мир счастливым! Так, Монте? Обычно Битти никогда не садился за руль. Но сегодня машину вел он, круто сворачивая на поворотах. Полы его черного макинтоша хлопали и развивались. Он улыбался с каким-то остервенением. Машина круто остановилась. Монтек стоял, не отрывая глаз от блестящих порочней, за которые судорожно цеплялись его пальцы. Я не могу снова жечь. Я не могу. Я не смогу войти в этот дом. Ну, Монтек. Огляните же вокруг. Что это? Что с вами, Монтек? Что это? Мы же остановились у моего дома. Дверь дома отворилась. По ступенькам сбежала Милдред, сжимая чемодан в руке. У тротуара остановилось такси. Милдред! Милдред! Все, все теперь погибло. Милли. Милли. Неужели это ты? дала сигнал трилогии. Она... Она... Да, она. Очень глупо было с вашей стороны Монтек читать и книги. Идиотская заносчивость! Разве я не предупредил вас достаточно ясно, когда подослал к вашему дому пса? Дайте человеку несколько рифмованных строчек, и он возобнит себя владыкой мира! Вы решили, что можете творить чудеса вашими книгами! Вы просто идиот! Чего вы молчите? Ну, что мне сказать? Сегодня это случилось со мной. Да. И я хочу, чтобы вы один проделали всю работу. Вы сами должны очистить свой дом. И не вздумайте устраивать какие-нибудь фокусы. Механический пес здесь, рядом. Вы поняли меня? Да. Огонь! И как прежде, жечь было наслаждением. Приятно было дать волю своему гневу. Жечь, крушить! уничтожать все, что напоминало о том, как он жил здесь, в этом доме, рядом с чужой ему женщиной, которая забудет его завтра. И уже забыл. вон книги! Ну что ж, и книги тоже. Была неразрешимая проблема, теперь не будет и проблемы. Огонь разрешает все. Имейте в виду, вы арестованы. Вы слышите, Монте? Куда вы глядите? А, -а, а понятно. В том доме желается Маклеллан. Мне все известно. Теперь их здесь нет. Но мы доберемся до них. Нет! Обязательно доберемся. Замолчите! Замолчите, Илья! Что? Направить на меня огнемет? Ну, действуйте же! Боитесь! Мне не страшны твои угрозы, Кассио. Они как праздный ветер пролетают мимо. Я чувством чести прочно огражден. Действуйте же, черт вас дери! Мы всегда жгли не то, что следовало. Следующее мгновение Битти был уже клубком пламени, катающимся по земле огненным шаром, ибо Монтек выпустил в него длинную струю жидкого пламени из огнемета. С трудом подавляя приступ дурноты, Монтаг зашагал от обломков дома, но вдруг резко обернулся, точно почувствовал чье-то присутствие. И тут он увидел механического пса. Монтег встретил его струей пламени. Пес кинулся на Монтега. Тот почувствовал на мгновение, как пес барахтается, хватает его за ноги, вонзает иглу. И тотчас же пламя подбросило собаку в воздух. И пес... Хромая, припрыгивая, Монтек пробирался среди развалин, <свист> подтаскивая руками больную ногу. Иди же! Ну, иди же! Ну, прошу тебя, иди! Внимание! Внимание! На всех площадях заговорили репродукторы. Совершено преступление против государства. Полиция разыскивает беглеца. Имя... Монтег, профессия пожарник. Кварталов 6 Монтек бежал, не останавливаясь. Потом переулок вывел его на широкую автостраду. Он понимал, как опасно сейчас переходить через нее. Следите за человеком. Он один. Беший. Нет. Нельзя. Нельзя бежать. Спокойно. На, надо идти Спокойно, не спеша, будто гуляешь. В небо один за другим поднимались полицейские вертолеты. Их было много. Монтек успел пересечь пустынную улицу, прежде чем они оказались у него над головой. Монтек бежал к реке. Переулок. Улица. Переулок. <связывая> Улица. Сосильнее запах реки. Ну, еще немного. Еще немного. Всего несколько домов. Ну. Полиция предлагает населению МТРА сделать следующее. Пусть каждый откроет весь своего дома и выйдет в окно. Это надо сделать всем одновременно. По счету три, начинаем один. Монтек почувствовал, как весь город встал. Два, весь город повернулся к тысячам своих дверей. Три. Двери распахнулись, но Монтек был уже у реки. Он побрел по воде, пока дно не ушло из-под его ног. Он уже успел проплыть ярдов 300 по течению, когда пёс достиг реки. Над рекой гудели вертолеты, потоки света обрушились на воду. И Монтек нырнул, спасаясь от этой иллюминации. Вдруг лучи прожекторов переметнулись на берег. Вертолёты повернули к городу, точно напали на новый след. Осталась лишь темная холодная река, и Монтег, плывущий по ней. Река бережно держала Монтега в своих объятиях, а потом прибила к лесистому берегу, устланному опавшими листьями. Полчаса спустя, продрогший, измученный, Монтег вдруг заметил впереди огонь. Среди леса на поляне горел костер. Монтек увидел... Руки, протянутые к огню. Лица, освещенные неярким пламенем. Этот огонь никого не сжигал. Он согревал. Не отнимал, а давал. Потом кто-то из сидевших у огня заметил Монтега. Вы можете не прятаться. Да не бойтесь не бойтесь. Милости просим к нам. Садитесь. Благодарю вас. Хотите кофе? Благодарю. Благодарю от всей души. Мы рады вам, Гаймонтек. Вы знаете мое имя? О, не беспокойтесь. Просто мы следили за погоней. У нас здесь есть маленький телевизор. А что там произошло? Вы сбили их со ещё еще у реки, и они теперь просто инсценируют погоню. Вы. Вы вне опасности, Гаймонтек. Как хорошо Теперь вам не мешает познакомиться с нами В лесах, по дорогам, в далеких деревнях Нас сегодня тысячи С виду мы простые бродяги Но мы память человечества Каждый из нас несет в себе множество книг Вся мировая культура в наших головах Что это значит? Смотрите! В этом мгновение началась и окончилась война. Мимолетная вспышка света на черном небе, и город поднялся на воздух. Новый неузнаваемый, с неправдоподобно высокими зданиями, сотканными из брызг раздробленного цемента, разорванного в клочки металла, с переместившимися окнами и дверями, фундаментом и крышей. Город замер в воздухе, а затем рассыпался и исчез в тишине. Брошенные взрывной волной на землю, люди медленно поднимались. Слезы текли по их щекам, пыль покрывала лица. Кто-то достал из кармана клочок бумаги, потом спички. На огонек положили горст сухих листьев, подбросили ветки. Люди молча следили за тем, как разгорается огонь. Феникс. Что? Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет Она сжигала себя на костре. Но сгорев, она всякий раз возрождалась из пепла. И мы, люди, похожи на эту птицу. Но у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные за тысячу и более лет. А раз есть память, то значит есть и надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Да-да. Да. Мы память человечества. И когда-нибудь... Мы вспомним так много, что соорудим самый большой в истории экскаватор. Выроем самую глубокую яму-могилу. И навеки похороним в ней войну. Слышите? Снова прилетели птицы. Да. Пока живы люди, жива и надежда, иначе не бывает.